Кресла, бочонок и фигурки становились все меньше, пока совсем не скрылись в дымке, окружавшей заснеженные острые, как клыки, вершины. Маркоу и Ринцвинд молча смотрели вниз. Через некоторое время волшебник заметил краем глаза Леонардо. Художник, положив руку на запястье, считал пульс и едва слышно бормотал. 10 миль. М -м -м. Учитывая сопротивление воздуха, э скажем, чуть больше трех минут. Да, да, несомненно. И, пожалуй, лучше будет отвернуться. Да, вот сейчас. Да, лучше закрыть глаз... Мир запущенными веками стал ярко-алым. А несколько секунд спустя грохот достиг вершины кори-челести, вызвав несколько лавин. Но потом все смолкло. — Как думаешь, они выжили? — спросил марку пристально вглядываясь в клубы потревоженной снежной пыли. «Чего — Чего? — не понял Ринсвент. — Если они погибли... История получится незаконченной. — Капитан, они только что пролетели 10 миль и упали прямо в эпицентр взрыва, который превратил одну из гор в долину, — сказал Ринцвиндт. — Ну, они могли зацепиться за какой-нибудь ледяной карниз, — предположил Маркоу. — Или упасть на случайно пролетавшую мимо стаю больших и очень мягких птиц, — хмыкнул Ринцвиндт. Маркоу прикусил губу. С другой стороны, пожертвовать собственной жизнью ради спасения мира — это достойный конец. Но сначала они собирались его взорвать. Но все равно они поступили очень храбро. В некотором смысле, да. Может, стоит спуститься и проверить? Печально покачал головой Маркоу. «Там теперь огромный кратер с кипящим камнем!» — воскликнул Ринцвент. «Тут потребуется чудо!» «Всегда есть надежда!» «Ага! А еще налоги! Много что есть всегда!» Вздохнув, Марков выпрямился. «Надеюсь, ты ошибаешься!» «Надеешься! Ладно, пора возвращаться! Наши неприятности еще не закончились!» стоявшая чуть поодаль вена, громко высморкалась и соткнула носовой платочек в забронированный корсет. «Пора идти на запах лошадей», — подумала она. Обломки сокола вызвали среди божественных классов острый, хотя и неодобрительный интерес. Боги не были уверены в том, что именно они видят перед собой, но заранее этого не одобряли. «Думаю, — сказал слепой Ио, — если бы мы хотели, чтобы люди летали, то дали бы им крылья». «Но мы же допускаем использование метел и ковров самолетов», — возразил офлер «Да, но это волшебные предметы. Магия, религия — тут имеется некая связь. А это — попытка нарушить естественный порядок». «Да кто угодно сможет летать по миру на такой штуковине!» Он содрогнулся. и люди будут смотреть на своих богов сверху вниз. Он посмотрел сверху вниз на Леонарда Щеботанского. «Почему ты это сделал?» «Показав птиц, вы дали мне крылья?» — ответил Леонард. «Я лишь повторил увиденное». Остальные боги молчали. Как и многие профессионально-религиозные люди, а чтобы быть богом, нужно быть настоящим профессионалом, Они чувствовали себя несколько неуверенно в присутствии столь беззастенчивого интеллектуального человека. «Никто из нас не узнал в тебе своего почитателя», — продолжал Ио. «Или ты атеист?» «Ну, я определенно верю в богов», — сказал Леонард, окидывая взглядом божественное собрание. Его ответ, похоже, удовлетворил всех, кроме Рока. «И все?» — спросил тот. И Леонард задумался. — А еще я верю в тайную геометрию, игру цветов на кромке света и в то, что чудесное есть во всем, — наконец ответил он. — Стало быть, ты не набожный человек. Я художник. — Этот ответ следует расценивать как нет. Я просто уточняю. Э, — Я не понимаю вопроса, — пожал плечами Леонард. В такой его форме. — А мы не понимаем ответ, — сказал Рок, — в такой его форме. — Но, полагаю, мы кое-чем тебе обязаны, — вмешался слепой Ио. — Мы не хотим, чтобы говорили, будто боги несправедливы. — Мы не потерпим, чтобы люди говорили, будто боги несправедливы, — поправил Рок. — Я бы предложил. — Ты можешь помолчать, — прогремел слепой Ио. Мы поступим, как всегда. Спасибо.